35. В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака, и при виде деревьев, плугов и ясного солнца на душе его снова становилось веселее. После трехдневного пути пришел он в брюссельскую округу в богатую деревню укля Проходя мимо деревенской гостиницы «Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездельник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, Наслаждался этим благоуханием. Куллиншпигель обратился к нему с вопросом, в честь кого воздымается к небу этот праздничный фимиам? Тот ответил, что это братья ордена Упитанная Рожа, собираются здесь в час вечерней трапезы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Укле, которое совершили женщины и девушки в незапамятные времена. Издали увидел шест Куллиншпигель, на котором выселось чучело-попугая, А вокруг 600 женщин, вооруженных луками. На его вопрос, каких это пор стали бабы стрелками, бездельник, вдыхая в себя аромат соуса, ответил, что в давние времена этими самыми луками женщины общины Укле отправили в лучший мир более сотни разбойников. Кулиншпигель хотел узнать подробности, но бездельник сказал, что он голоден и не может вымолвить ни слова, пока не получит потар, на пропитание и выпивку. Из жалостью Улиншпигель дал ему потар. Получив монету, нищий юркнул в трактир, точно лисав курятник, и победоносно явился оттуда, неся пол колбасного круга и здоровенный ломоть хлеба. Вдруг послышались приятные звуки бубен и скрипок. Показалась толпа танцующих женщин. В кругу их плясала одна красотка с золотой цепочкой на шее. Парнишка, блаженно улыбавшийся с тех пор, как насытился, объяснил Уллиншпигелю, что молодая красотка — королева стрельбы из лука, что зовут ее Метье, и что она — жена господина Ренонкеля, общинного старейшины. Затем он попросил у Уллиншпигеля шесть на выпивку. Получив их, поев и выпив, он сел на солнце и стал ковырять пальцем в зубах. Увидев Уллиншпигеля в паломническом одеянии, женщины окружили его хороводом с криками — — Здравствуй, хорошенький богомолец. — Издалека ли ты идешь, молоденький богомолец? — Улиншпигель ответил. — Я иду из Фландрии, прекрасной страны, столь богатой и милыми девушками. И он с грустью подумал о Нелле. В чем твое прегрешение? — спросили они, переставая кружиться вокруг него. — Ах, прегрешение мое! — сказал он. — Так велико, что я не могу назвать его. «Но у меня есть и еще кое-что, также немалых размеров». Они расхохотались и стали расспрашивать, почему это он идет с посохом паломника и нищенской сумой. «Я в недобрый час сболтнул, что панихиды выгодны только священникам», — ответил он. «Они получают за молитвы хорошую мзду», — говорили женщины. «Но молитвы спасают грешные души в чистилище». «Я там не был», — сказал Уллиншпигель. — Хочешь закусить с нами, паломник? — спросила самая хорошенькая. — Конечно, хочу закусить с вами и закусить вами, тобою и всеми остальными по очереди, так как вы — знатное блюдо, повкуснее дроздов, куропаток и рябчиков. — Бог с тобой, нет цены этой дичи. Такой, как вы, ну это как для кого, но нас ведь не купишь, значит, даром получишь. — Получишь колотушек за наглость. Хочешь вымолоть им, как с хлеба? — Ой, не буду. — Ну, то-то же. Пойдем-ка лучше покушаем. Они повели его во двор трактира, ему было так приятно видеть вокруг себя эти свежие лица. Вдруг... С трубой и дудкой, с бубном и знаменем торжественно ввалилась во двор процессия братьев упитанной рожи, являвшихся веселым и наглядным воплощением жирного названия их братства. Мужчины с недоумением смотрели на Улиншпигеля, но женщины объяснили им, что они нашли его на улице. И так как рожа его им показалась, как у их мужей и женихов, достаточно благодушный они пригласили его принять участие в их торжестве. Эти доводы были приняты мужчинами, и один из них сказал. — Не хочешь ли совершить путешествие через соусы и жаркие? — В сапогах-скороходах, — отвечал Улиншпигель. Но по пути в зал, где приготовлено было пиршество, он увидел дюжину слепых, тащившихся по парижской дороге с стенаниями и жалобами на голод и жажду. При виде их Улиншпигель решил про себя, что он должен сегодня накормить этих нищих царским ужином за счет каноника из Укля и в память панихит Чувствуете запах Жаркова? — крикнул он им. — Вот, девять флоринов, идите, закусите. — Вы заполнили чувства им, ответили они, — только без всякой надежды. — Вы сытно поужинаете на девять флоринов, — сказал он. Но в руки он им ничего не дал. — Благослови тебя, Господь, — ответили они. Юлин Шпигель усадил их вокруг маленького стола, между тем, как за большим столом рассаживались братья упитанные рожи с своими женами и дочерьми, слепые, гордые своими девятью флоринами, Заказывали хозяину. — Ты дашь нам лучшее, что у тебя есть из еды и питья. Хозяин слышал разговоры о девяти флоринах, и, убежденный, что деньги лежат в их карманах, спросил, что угодно им заказать. Они заговорили все разом. — Дашь гороха с салом, дашь крошеного мясца, воловьего, телячего, бараньего, куриного. Для кого сосиски-то? Для собак, что ли? «Кто, проходя, чуя запах колбас кровяных, колбас белых, и не схватил их за шиворот, а? Видал я их, видал, бедняга, не раз, когда глаза мои светили мне». «Кок и Бакен, пирожки поджаристые, такие в масле, в Андерлехте под Брюсселем их делают. Они поют на сковороде, такие сочные, хрустящие, и пить хотят пить, пить». Яичницу с ветчиной мне или ветчину с яичницей, ну уж объедение! А где вы, небесные косселс, кусочки тушеного мяса рагу? Такие гордые мясные великаны среди всяких почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостиков, бараних ножек и приправа, лучок, перчик, мускат, гвоздика и три кружки белого вина для соуса». — О, дождусь ли я тебя, божественная свиная колбаса, Такая мягкая, что ты слова не вымолвишь, Когда тебя пожирают. Прямым путем из царства объедал, Приходишь ты из далекой страны Блаженных бездельников и сластен. Где вы, сухие листочки, минувшие осени? Мне баранины с бобами, мне свиных ушей, Мне с орудий четкие, из куличиков. Отче наш будут стрепета, А верою жирный каплун. Трактирщик не шевельнулся, а затем сказал. — Вы получите яичницу из шести десятков яиц. Путеводными вехами для ваших ложек будут полсотни черных колбас, которые, дымясь, увенчают эту гору еды. На выпивку будет Добель Петерман, двойное пиво питермана особенно крепкий сорт пива, целая река доброго пива. У бедных слепых потекли слюнки изо рта, и они кричали «Давай скорее! И гору, и вехи, и реку давай!» И братья упитанные рожи, уже сидевшие с уленьшпигелем за столом, говорили между собой, что сегодня для слепых день незримого пира, и что бедные слепые потеряют поэтому половину удовольствия. Когда яичница, украшенная гирляндами петрушки и укропа, была внесена в столовую хозяином, и четырьмя поварами, слепые набросились на нее и стали было копаться в сковороде, но хозяин, хоть и не без труда, разделил все и каждому положил на тарелку его долю. Женщины расчувствовались, видя, как жадно причмокивая едят бедняки. Страшно голодные они глотали колбасы, точно устриц. Добль не низвергался в желудке, подобно водопаду, несущемуся с горной вершины. Очистив свои тарелки, они снова потребовали печений, дроздов и фрикасе Но трактирщик принес им большую миску, полную бычьих телячьих бараньих костей, плававших в доброй подливе, и уж не делил на части. Когда они, запустив руки по локти в соус, стали макать хлеб и вытаскивать оттуда только обглоданные ребра до да лопатки, а то и бычьи челюсти, каждый решил, что все мясо захватил его сосед, и они стали бешено швырять костями друг другу в лицо. Братья упитанной рожи, досото нахохотавшись при виде этого зрелища, переложили часть своего угощения в миски слепых, и те, запуская руку вглубь, чтобы найти там кость для драки, вдруг стали вытаскивать то дрозда, то цыпленка, а то и пару жаворонков. а женщины запрокидывали им головы назад и вливали в глотки полные кружки брюссельского вина. И слепые, шаря вокруг себя руками, чтобы найти, откуда льется божественная влага, вдруг хватались за юбки и изо всех сил тащили к себе, но женщины ускользали. итак слепые хохотали, пили и ели и пели песни, Некоторые, почуяв женщин, бегали за ними в любовном пылу по столовой, но озорницы дразнили их, прятались за своими мужчинами и кричали слепым «Поцелуй меня!». Они пытались целовать, но вместо женского лица натыкались на мужскую бороду, да еще получали при этом шлепок. Запивали братья упитанные рожи, а слепые подтягивали им. И веселые бабенки хохотали при виде их веселья. Когда пришла пора кончать веселье, явился трактирщик. — Ну, поели, побили сказал он. — Платить-ка семь флоринов. Каждый клялся, что деньги не у него, и отсылал хозяина к другому. Из-за этого вновь возникла свалка, в которой они старались ткнуть друг в друга ногой, кулаком, головой, но не попадали и били по воздуху, потому что окружающие, видя, куда они тычат, удерживали их. Удары сыпались впустую, только один нечаянно угостил оплеухой хозяина. Тот разъярился, стал их обыскивать, но нашел у них. У всех лишь старый нарамник, семь лиаров, три пуговицы от штанов, и у каждого четки. Он хотел было запереть слепых в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока не получит с них за все. «Хочешь, — сказал Улиншпигель, — я поручусь за них». «Хорошо», — ответил хозяин, — «если кто-нибудь поручится за тебя». Братья упитанные рожи хотели поручиться за Уллиншпигеля, но тот отклонил это и сказал, «За меня поручится ваш каноник, я пойду к нему». Памятуя о панихидах, он отправился к местному священнику и рассказал ему, что хозяин охотничьего рога, будучи одержим бесом, Говорит только о слепых и свиньях. То ли свиньи съели слепых, то ли слепые съели свиней во всевозможных безбожных видах и блюдах. И во время таких припадков трактирщик разгромил все свое заведение. Он просит священника прийти и освободить беднягу от наваждения. Священник обещал прийти, но сказал, что сейчас не может. Он подводил итог доходом по причту и старался при этом выгадать что-нибудь для себя. Видя, что священнику теперь не до него, Улиншпигель сказал ему, что придет с женой трактирщика. Пусть он поговорит с ней. «Приходите вдвоем», — сказал священник. Вернувшись от него, Улиншпигель сообщил трактирщику. «Я говорил с каноником, он готов поручиться за слепых. Ты присмотри тут за ним, а хозяйка пусть пойдет со мной к священнику. Он подтвердит то, что я сказал». Ну, «Пойди, жена», — сказал трактирщик. Хозяйка пошла с Улиншпигелем к священнику, который все еще был погружен в расчеты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Когда она и Улиншпигель вошли к нему, он нетерпеливо махнул рукой, чтобы они ушли, и только сказал, — Не беспокойся, через два-три дня я помогу твоему мужу. И, вернувшись в трактир, Улиншпигель сказал себе, — Он уплатит эти семь флоринов, это будет моя первая панихида. И он удрал и слепые за ним